И она прошла, помахав ручкой на прощание. Схимников только головой во след покачал и прошептал. «Дождешься ты у меня!» И пошел своей дорогой. Хлопот у него хватало. Витюня с Николаем заблаговременно спрятались за углом дома. Попритихли. Вся показная веселость и бесстрашие мгновенно слетели с Витюней. Он побледнел, челюсть затряслась. Николаю тоже было не по себе. Глаза его бегали и совершенно случайно остановились на коричневой доске объявлений, висящей тут же на стене. Обычно там красовались беленькие четвертушки листа, вещавшие о ремонте, отключении воды или злостных неплательщиков. Но сейчас Николаю в глаза бросился красный цвет, которым была выведена Витюнина фамилия. Слушай, смотри, что это там? Витюня с уходом с Химникова ожил, нахальство и безмятежность вернулась к нему. Николай указал пальцем, объявление гласило. 14 числа в ДЭС-37 состоится разбирательство антиобщественного поведения ГРЖБАНОВА В.А. Явка? У Николая мурашки побежали по спине. Но все же он вздохнул с облегчением. Мимо него прошли, значит есть еще время. Но он все-таки затравленно оглянулся, вздрогнул от прикосновения к плечу Витюниной руки. Витюня стоял и чесал загривок, шумно, не щадя кожи. «Ну, что делать будешь?» – спросил Николай. Витюня расплылся, хлопнул себя по жирным бокам. «Э-э-э, я от бабушки ушел, я от дедушки ушел!» – просипел он, коверкая какой-то знакомый мотив. «От вас, дорогие общественночки, и по подавно уйду!» Николай поеживался и смолчал. «Ну что вы там?» – раздался тихий голос из окошка второго этажа. «Давай смелее!» Зинка жила в коммунальной квартире. Она и предупредила об этом сразу же, без намеков. «Вы, главное, ежели чё, глядите у меня!» Убранство в ее комнатушке было несравненно богаче, чем в квартире Николая. особенно его поразил дешевенький электрофон с колонками под ними лежала куча пластинок в повалку посреди комнаты стоял круглый стол и бутылки уже покоились на нем не откуфренные но очень аппетитные ведью не потер ладони в углу примостился диванчик а у стола стояли два обшарпанных стула И какого-то казенного вида кресла. Зинка тщательно заперла дверь. Сдвинула занавески. И от этого Николай встал как-то не по себе. Он вдруг почувствовал себя в заперти В клетке. Захотел сбежать. Но бежать было некуда. И поздно. Ну и Николай взялся за бутылку. Не, мальчики, вдруг сказала довольно-таки звонко Зинка. Начнем-ка с беленькой. Ну, а не хватит, залакируем. И вы, главное, не спешите. Ну пусть сегодня будет все как у людей. Она полезла под столик за пластинками, и Николай увидел ее еще совсем приличные, крутые даже ноги. Ну вот, она помедлила. А ты чё это ошалил, милок? И не узнал, что ли? Зинка смотала с головой платок, похожий скорее на помойную тряпку. И по плечам её рассыпались не очень чистые, но всё ещё очень густые светлые волосы. Ты не смотри на лицо-то! Коленька ты мой Новиков! Думаешь, старуха халкашка Она расхохоталась, уже подействовала выпитая. Да я ж... Отличнейщик ты мой на класс моложе В одной школе с тобой <смех> училась Она снова засмеялась, а Ветюня стал заговорщически подмигивать Подтверждая Зинкиной слова кивками Это ж ты у нас один такой слепенький, ничего не помнящий Тетерюшка ты наш Весь двор, да вся улица <смех> с прилежащими Все тебя знают А ты крадешься все по заковулочкам Секретного агента из себя изображаешь. А ты плюнь, плюнь, голубь. Ты гордись и плюй в их поганые рожи. если нам такая житуха нравится, это наше дело. стыдиться тут нечего, понял? Она поставила пластинку на вертушку. Звук был не важнецкий. Но настроем поднимал. По комнате приглушенно растекалась какая-то Цыганщина. А ну, ведька разливай! Было заметно, что Зинка не просто на навеселее, а уже хороша. Первые полстакана она выпила, не присаживаясь. Витюня задрал кверху большой палец. Поток, Зинуха! И, выглохтых свою долю, перевел дух. Николай никак не мог решиться. Он знал, что уже эта доля Не полстакана, конечно, а все происходящее. видит его искали и надолго. Но взвешивать свои поступки он отвык. Соблазн был гораздо сильнее. Водка, она даже не обожгла небо. Она потекла внутрь, как вода. «Вот этот по-нашему! Ой, я не люблю кислятины!» Витюня подобострастно хихикнул. Получил в свою сторону одобрительный взгляд хозяйки и потянулся опять к бутылке. С закуской шел еще не совсем квелый лук, полбуханки черняги, да разрезанное на три части старикого яблока. Эй, ты конец не гони. Ты еще на заходик оставь. Зинка также небрежно, как и платок сбросила свой поллинялый плащ. Оправилась. Под плащом был мятый цветастый халатик с пуговками сверху вниз. Из тех, что носят не слишком опрятные хозяйки. Эх, мужички, мужички, Хочешь какие, а все веселей. Она расслабилась, лицо ее размякло. Да чего уж там, выбирать-то не приходится. Да и сама я. Зинка сбилась и зашлась в приступе плаксивого смеха, Отчего складки и морщины на ее лице стали глубже. Обозначились даже те, что не были заметны до этого. Щелки глаз сузились у переносицы. Выступило несколько крупных слезинок. Они подрагивали на пористый шелчащийся кожу щек в такт захлебывающемуся смеху, похожему на частую и крупную икоту. Николай скосил глаза в сторону. Зрелище было настолько неприглядно, что он не смог его выдержать дольше. А Витюня смеялся вместе с Зинкой. Он вообще отличался смешливостью. Именно про таких говорится. Покажи палец и... Витюня было смешно. И это бесило Николая. «Ну ладно, ладно, хватит!» Зинка перебарывала приступ, продолжает часто и порывисто вздыхать, подергивая Вера головой. Она уже не хохотала, как прежде, но все тело ее не переставало содрогаться, будто бы по нему волнами прокатывались судороги. «Хорошо, хорошо, повеселились и будет. Я вам сейчас...» Хочу расскажу Забавная штука Я как вспомню Так прям вот удержаться не могу Витюня замолк Потянулся к горбушке черного хлеба Надломил ее Начал терзать короткими Опухшими пальцами кусок Кроша на скатерть На пол Нижняя челюсть у него отвисла Глаза подергивались мутной пеленой И стали бессмысленными Но внимающими И жаждущими чего-то <с> вот вот слушайте зинка придвинулась ближе к столу наваливаясь на него своей могучей оплывшей грудью грудь заходила ходуном словно растревоженный студен но рассказчица не обращала на это ни малейшего внимания живет тут у нас один <с> этажом выше зашивала но Не может пить, щенок, вот все пьют, да, и мы пьем, только ж мы умеючи пьем, нормально, да, а этот огрызок молодой, но дурной, свет таких не видывал, какой он дурной, как наберется, себя не помнит, не соображает ни на грош, я-то поначалу, когда... -то... Когда они к нам переехали, Приглядывалось, что к чему, Думать, может, к случаям, Он такой просто бывает. Так нет, раз в неделю, Как штык нарезается до помрачения, Остальные-то дни сухой ходят, терезвый, А по пятницам волю себе дает, Праздник устраивает. Ты че воду толчешь? Стукнула ладонью по столу Витюня. Он не любил длинных и подобных повествований. «Не мешай!» — отмахнулась от него Зинка. «Сиди и не вякай! Имей к хозяйке уважение!» Голос ее звучал прерывисто, со взлетами и падениями. Сказывалось и выпитое, и расшатанные нервы. Еще не весь что. «Так вот!» Года два назад, может быть меньше, первый раз он сосоловел их глаз и так же перепутал. И ко мне он ловиться начал. Мол, это я здесь живу. Я ему культурно так, дескать, давай проваливай, щенок, пока шум не подняла. Зинка передохнула, уставилась на пустые стаканы, но налить не предложила. Что вы думаете? Утром... Встречаю его, заговариваю, а он ничего не помнит, бог ты мой. Ну, думаю, погоди, ты у меня память-то обречешься, Николай стал утомлять бестолковое лопотание хозяйки. Он даже чуть было не задремал, но вовремя спохватился. Нет, спать нельзя. А то допьют без него и будить не станут. Он с трудом переборол сонливость и попытался вслушаться. Я что говорю-то? Разника два-то я еще пропустил для проверки, да? А потом... Зинка снова захлебнулась смехом и быстро оборвала, оборвала захлеб, даже ухватилась рукой за щечку, будто сдерживая себя. Глаза ее сузились еще больше, не стало видно даже зрачков, только какие-то вспыхивающие зеленые искорки, пробивавшиеся из засомкнутых век. А потом, а потом, а потом в один вечер распрекрасный, прекрасный опять стуком, мол, моя, говорит, квартира, А я дверь распахиваю, да сходу ему кулаком в лоб, да по носу. Витюня вздрогнул, оживился, заерзал на стуле. Глаза его прояснились. «Слушай, Зинка, ну ты молочага!» Зинка подняла руку ладонью к Витюне. На лице ее появились самодовольные выражения, щеки заразовели. «Ты погоди, погоди, ты слушай дальше!» Продолжала она. Тут он остолбенел, глядит, не кумекает ничего, как с потолка свалился, а я еще разок, на, да еще раз, рука у меня тяжелая. Она вытянула руку, и Николай убедился, не врет, не рука, это ручище, целое лапище, набухшее, красное, сетью склеротических синих вен. Ведь и неодобряюще зачмокал губами. В его глазах Зинка приобретала все больший вес. Ха, ну и вот, вот, он у меня мигом свой дом нашел, но не помнил Не буду врать, не каждую пятницу, но раз в месяц точнехонько прет ко мне. А я ему в рожу, до да поддых до да коленкой, да с лестницы, как только не спускала. Лучше всякой комедии и цирк не соскуча. У Николая начинало нарастать зло к Зинке. Он не мог больше терпеть этого смакования и издевательств над бесчувственным, пускай и пьяным, но все-таки человеком. Он даже поставил себе на место Зинкиного соседа Ему стало жутко, ведь он тоже теряет память после больших возлияний. Он тоже не в состоянии вспомнить, что с ним было в предыдущий вечер, а это… Нет, надо заткнуть ей рот, заставить замолчать. Но когда он уже собирался осуществить своё намерение, его будто громом ударила мысль. «Тогда его прогонит. тогда не тут допить. Это было страшнее любого другого наказания». И он смолчал, даже заставил себя несколько раз улыбнуться натянутой заискивающей улыбкой. А Синка вошла в раж. Глаза расширились, блестели, и казалось уже не просто пьяная. Глаза светились безумием. «Тихо, тихо, тихо!» – вещала она, боясь, что кто-то перебьет ее несвязанную вещь. «Тут главное не в этом, тут соль не в этом. Это то, что... Не... Дело не в том, что он не помнит ни хрена». Я у него утром после каждого такого случая спрашиваю, мол, Толь, а Толь, чё это у тебя такой огромный? Да жижка на лбу, ой, а чё ты хромаешь? А что это? Да ты не как с лестницы упал, или ещё откуда, что ли? А сама, сама хочу я про себя. А он говорит, упал вчера. Случайно, мол, упал, а сам смущается, Не помнит, хоть разшибись в лепёшку. А я ему, ну ты гляди, гляди, милый мой, Ты больше не падай, эки какой неловкий, Я сама хочу. Витюня взвизгнул задохнулся от восторга, Выпучив покрасневшие белки. С полминуты они с Зинкой молча глядели друг на друга, какими-то родственными, одинаковыми глазами. А потом снова и надолго зашлись в хохоте. Николай вежливо, замученно улыбнулся и подумал про себя. Сволочи, хоба, сволочи. Внутри у него все дрожало, и он боялся, как бы переполнявшее его раздражение, не вырвалось наружу. Даже мысленно давая определение своим собутыльникам, он пугался этих мыслей, отгонял, спохватываясь ежесекундно. Главное не произнести их вслух. Все горело в нем, все содрогалось, но на лице застыла подобострастная виноватая улыбочка. Николай Пытался вспомнить эту женщину, Точнее, эту девочку, Которой она когда-то была. Ведь не врет же она про школу. Неужели эти недолгие годы Могли сотворить с ней такое? Не верилось. Когда он ее увидел впервые У ящиков У ящиков Дал бы полсотни с лишаком. Никак не меньше. Эх, время. Что же ты делаешь? Хотя нет, время тут ни при чем. В этом надо признаваться. Признаваться честно. И хотя бы себе самому. Тоже мальчик какой. Спортсмен выискался. Он чувствовал, как хмель забирает над ним все большую и большую власть. Он отмечал при этом, что напарники его тоже никак не трезвеют. И что-то нашептывала на ухо витюни, обтираясь об него своей свободно колышущейся под халатом грудью. По щекам ее струились слезы. Летюня сочувственно кивал, не проявляя при этом никакого оживления. И любострастно глядел на бутылку. — А ведь я! Ведь за мной! — Зинка.